Слышишь, Марджери, он говорит, что он король. Как ты думаешь, это правда? А то как же, Присси, не станет же он лгать? Ведь если это неправда, значит, он лжет. Сама подумай, как же иначе? Все, что неправда, то ложь. Это всегда так бывает. Против такого неоспоримого аргумента было нечего возразить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 Ко всему он относился все так же безучастно. Потеряв всякую надежду, добрая душа, больше для очистки совести, завела речь о кухне и стрепне. Вдруг, к ее великому удивлению и восторгу, лицо короля оживилось. — Наконец-то я его поддела на удочку, — с гордостью подумала хозяйка, довольная своей настойчивостью и умением взяться за дело. Теперь она со спокойной совестью могла дать отдых своему усталому языку, ибо король, воодушевленный голодом и вкусным запахом, подымавшимся из горшков и кастрюль, пустился в такое красноречивое описание всевозможных лакомых блюд, что не прошло и трех минут, как хозяйка с уверенностью решила про себя. Да, теперь ясно, как день. Он служил поварёнком. Между тем мальчуган продолжал с увлечением расписывать разные изысканные явства. Так что добрая женщина подумала, наконец, «Господи, боже мой, откуда он знает столько блюд? И какие все мудреные! Ведь и подают-то их только у знатных вельмож, да у богачей! Впрочем, что же это я думаю? Ну, конечно, прежде чем рехнуться, он служил во дворце. Даром, что теперь он такой оборванец!» И, наверное, был поварёнком на королевской кухне, вот я сейчас это узнаю. И довольная своим остроумным открытием, она попросила короля присмотреть за стряпнёй, пока она на минутку выйдет, намекнув, что он может, если захочет, прибавить одно-два лишних кушания по своему усмотрению. Она вышла из кухни, вызвала за собой девочек и оставила его одного. Что ж, подумал король Это не первый пример в истории. В давно прошедшие времена нечто подобное случилось с другим английским королем, и я думаю, что нисколько не уроню своего достоинства, если последую примеру Альфреда Великого. Постараюсь только исполнить свою обязанность лучше него, ведь у него пирожки подгорели. Намерение самое похвальное, но трудно исполнимое. Не прошло и минуты, как маленький король, по примеру своего великого предшественника, до того углубился в размышления, что и у него чуть не сгорела вся стрепня. По счастью, хозяйка подоспела как раз вовремя, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели. Она разом вывела короля из мечтательности, задав ему хорошую головомойку. Заметив, однако, что мальчик искренне огорчен... Она сейчас же смягчилась и сделалась по-прежнему ласковой и доброй. Мальчик сытно позавтракал и сразу почувствовал себя бодрым и сильным. Любопытно в этой трапезе было то, что оба, и гость, и хозяйка, милостиво снисходили друг к другу, и оба в душе были убеждены, что оказывают друг другу величайшую честь — Сначала хозяйка хотела было покормить мальчика отдельно, сунуть ему, бродяге и нищему, кое-какие остатки. Но потом, пристыженная тем, что чересчур строго разбронила бедняжку, она усадила его за общий стол, где он ел наравне с остальными членами семьи. Со своей стороны и король, сконфуженный своею оплошностью, был очень ласков со всеми и даже не заикнулся о том, что хозяйка и ее дочери не имеют права сидеть с ним за одним столом и должны, как подобает его сану, прислуживать ему во время трапезы. Итак, дело уладилось к общему удовольствию. Хозяйка чувствовала себя счастливой сознанием своей доброты к ничтожному бродяге, Король был как нельзя более доволен собой за то, что сумел оказать ласку и внимание этой доброй женщине, простой крестьянке. После завтрака хозяйка приказала ему перемыть посуду. Мальчика покоробило. Он был уже готов возмутиться, но вспомнил короля Альфреда и успокоился. — Ведь пек же пирожки, Альфред Великий, — подумал он. А если б пришлось, пожалуй, он перемыл бы и посуду. Попробую-ка и я. Перемыть посуду представлялось ему плёвым делом. Однако работа оказалась и трудной, и грязной. Наконец он кое-как управился со всеми чашками, мисками и деревянными ложками. Ему очень хотелось поскорее уйти и продолжить свой путь. Но не так-то легко было отвязаться от хлопотливой хозяйки. Она подсовывала ему одну работу за другой, и он добросовестно выполнял все ее поручения. Наконец она усадила его вместе с девочками чистить яблоки, но он выказал такую явную неохоту к этому занятию, что она поспешила его освободить и дала наточить кухонный нож. Затем ему было поручено щипать шерсть. Тут мальчик начал думать, что он перещеголял даже короля Альфреда в подвигах по хозяйству, которые интересны только в исторических книгах и анекдотах, и что, пожалуй, на сегодня работа с него бы и довольно Поэтому, когда после полдника добрая женщина вручила ему корзину с котятами и велела сбегать их утопить, он принял окончательное решение сложить себя непрошенную службу. Но ему помешало новое препятствие в лице Джона Канти с коробом за плечами и гуго Король еще издали, прежде чем они его увидели, заметил приближение этих мерзавцев. Ни слова не говоря, он проворно подхватил корзину с котятами и быстро шмыгнул черным ходом во двор. Здесь он поспешно сунул свою ношу в какой-то сарай, А сам выскочил в переулок и опромечью пустился бежать